Глава 51. На юге Суматры целый день шел дождь. Почва джунглей промокла, листья промокли, промокло все. Съемочные группы телевизионщиков из разных стран давно разъехались по другим заданиям. И теперь Хагар вернулся сюда с одним единственным клиентом, человеком по фамилии Горевич, знаменитым фотографом-натуралистом, прилетевшим из Танзании. Гарриевич устроился под большим деревом фикуса, расстегнул спортивную сумку, достал оттуда нейлоновую ячеистую сеть наподобие гамака и аккуратно разложил ее на земле. Затем он подтянул к себе металлический ящик, извлек из него пневматическую винтовку и собрал ее. — Это незаконно, вы что, не знаете? — сказал Хаггер. Это заповедник. — Да и хрен с ним. — Лучше спрячьте эту штуку. Не дай бог лесники пожалуют. Да и хрен с ними. Горевич снарядил винтовку баллоном со сжатым воздухом и открыл магазин. Этот ваш парень большой? Он совсем молодой, года два или три, весит килограммов 30, может даже меньше. Понятно. Значит, 10 кубиков. Горевич достал из ящика дротик, вложил его в магазин, а затем еще один и еще передернул затвор и спросил: Когда ты видел его в последний раз? «Десять дней назад», — ответил Хаггар. «Где?» «Неподалеку отсюда». «Он вернется? Здесь его родные места?» «Похоже на то». Горевич приник к оптическому прицелу, описал винтовкой дугу в воздухе, направил дуло вверх, затем вниз и с удовлетворенным видом отложил ее в сторону. «Вы используете небольшую дозу?» «Не переживай», — ответил Горевич. «И вот еще что». «Если он будет находиться высоко на дереве, вы не должны стрелять, потому что...» «Я сказал, не переживай». Греевич посмотрел на Хаггера. «Я знаю, что делать. Доза как раз такая, что он сначала почувствует неустойчивость и головокружение. Он сам спустится вниз, прежде чем вырубится. Возможно, нам еще придется преследовать его по земле». «Вы уже делали это раньше?» Греевич кивнул. «С арнгутангами?» «Шимпанзе». «Шимпанзе — это совсем другое». «Да неужели?» — саркастически вздернул брови визитер. Наступило неловкое молчание. Гревич достал видеокамеру, штатив, смонтировал их и установил. Затем он прикрепил к верхней части камеры микрофон дальнего действия в виде тарелки диаметром в один фут. Посмотрев на эту конструкцию, Хаггар подумал. Неуклюже, но весьма эффективно. Гореюч сел на корточке и стал смотреть на зеленую стену джунглей. Мужчины слушали звуки дождя и ждали. В течение последних недель упоминания о говорящем о рангутанге начисто исчезли со страниц газет. История умерла, как и многие другие, не нашедшие подтверждения истории животных. О трехметровой обезьяне в Конго, которую никто так и не сумел отыскать, несмотря на рассказы местных жителей. Или о гигантской летучей мыши с размахом крыльев 4 метра, которую якобы видели в Новой Гвинее. Для Горевича утрата прессы интереса к говорящему человекообразному была как нельзя кстати, потому что, когда орангутанг вновь объявится, интерес к нему взлетит до небес. А еще потому что Горевич собирался не просто сфотографировать чудо-обезьяну и записать ее речь, но и изловить ее, спасаясь от моросящего дождя, Он доверху застегнул вратник куртки и продолжал терпеливо ждать. Лишь ближе к вечеру, когда уже начинало смеркаться, задремавший Горевич внезапно услышал скрипучий голос, произнесший. «Алор! мерт! Он открыл глаза и посмотрел на сидевшего рядом Хагара. Тот молча кивнул головой. «Алор! Коман, сова!» Горевич медленно огляделся. Мерт, Скумбак!» «Эспес-декон». Голос был низким и горловым, а речь медленной, будто у пьяницы в баре. «Фон Хеле. Аустет». Горевич включил камеру. Он не знал, откуда звучит голос, но мог хотя бы записать его. Затем он стал осторожно поворачивать объектив, не сводя при этом взгляда с уровня звукозаписи. Поскольку микрофон был направленного действия, он по уровню звука вскоре определил, что тот идет, с южной стороны. Примерно на 9 часов от того места, где он сейчас стоял, Горевич приник глазом к видоискателю, увеличил масштаб изображения, но ничего не увидел. Джунгли темнели с каждой минутой. Хагар неподвижно стоял рядом и наблюдал за происходящим. Вдруг послышался треск ветвей, и в видоискателе метнулась какая-то тень. Горевич поднял объектив и увидел силуэт, сбиравшийся все выше по ветвям к раскидистой кроне дерева. Через несколько секунд орангутанг оказался на высоте 70 футов над их головами. Годы влек Хет. Эсхол Вики влек. Горевич снял камеру со штатива и попытался снимать. Однако в видоискателе не было ничего, кроме черноты. Горевич переключил камеру на режим ночной съемки, но снова ничего не увидел. Только зеленый массив листвы волнующаяся, как вода на ветру. Именно по этому волнению листвы можно было угадать, что животное движется вверх и вбок. Влёк хэт. Мой факер. Вот ведь паскудник. Голос становился со слабее и замирал в отдалении. Горевич понял, что должен принимать какое-то решение, причем как можно скорее. Он положил камеру и потянулся за винтовкой. Приложив ее к плечу, он стал смотреть в оптический прицел. Военный, ночного видения, с повышенной четкостью. И сразу же увидел обезьяну. Глаза ее в прицеле выглядели белыми точками. «Нет», — сказал Хагар. Арнгутанг прыгнул на соседнее дерево, на несколько мгновений распластавшись по пустоте. Горевич выстрелил. Послышался хлопок сжатого воздуха, а потом шуршание, с которым дротик прошивал густую листву. Промах. Он снова поднял винтовку. «Не делайте этого!» «Заткнись!» Горевич прицелился и выстрелил. На несколько секунд в листве наступила тишина, а затем треск. «Вы в него попали», — сказал Хагар. Горевич ждал. Снова послышался шорох листьев и треск ветвей. Арангутанг двигался. Теперь прямо наверх. «Нет, не попал». Горевич в третий раз поднял винтовку. «Вы попали. Если вы выстрелите снова...» Горевич выстрелил. Хлопок возле его уха. Затем тишина. Горевич опустил винтовку и пошел перезаряжать ее, не спуская взгляда с лиственного свода. Он присел на корточки, открыл свой металлический ящик и стал рыться в нем, ища новые дротики. Все это время он смотрел вверх. Тишина. «Вы попали в него», — уже в который раз повторил Хаггар. «Возможно». «Я точно знаю это». «Нет, ты этого не знаешь». Горевич вложил в магазин еще три дротика. «Не можешь знать». «Он не двигается. Вы в него попали». Горевич занял позицию для стрельбы, поднял винтовку и в тот же миг увидел темный предмет, стремительно летящий вниз. Это был арангутанг, падающий с высоты в 150 футов. Животное рухнуло на землю, прямо у ног Горевича, выбив из-под себя фонтаны грязи. И застыло без движения. Хагар включил фонарь. Тело пронзили три дротика. Один торчал из ноги, два из груди. Арангутанг не шевелился. Его глаза были открыты и смотрели вверх. «Великолепно — Великолепно! — сказал Хагар. — Блестящая работа! Горевич упал коленями прямо в грязь, прижался ртом к губам обезьяны и стал делать ей искусственное дыхание, пытаясь вернуть животное к жизни.